ПИГА ТРЕТЬЯ. ЧЕЛОВЕК ищущий. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Коттедж располагался в трех километрах к западу от деревни. Там, где дорога Пиготс-Роуд пересекала Тен-Пенни-Лейн и шла вверх так плавно и незаметно, что Делглишу трудно было поверить, что они поднялись довольно высоко, пока, выйдя из машины на травянистой обочине и оглянувшись назад, Он не увидел деревню, растянувшуюся вдоль дороги внизу под ними. Неспокойное, словно написанное кистью художника небо, сменяющие друг друга массивы кучевых облаков, то белых, то серых, а то и пурпурных, на фоне бледной лазури далеко в вышине. Лучи солнца, пробивающиеся меж облаками, высвечивая то одно поле, то другое, сверкающие на крышах и стеклах окон, Все это делало деревню, похожей на пограничный аванпост, изолированный от всего мира, но приветливый, процветающий и вполне благополучной. Насильственная смерть могла укрываться где-то к востоку, в черных почвах болот, но уж никак не под этими опрятными уютно домашними крышами. Лаборатория Хогата пряталась за зеленым поясом древесных крон, но ее новое здание было легко распознаваемо. Его бетонные балки, канавы и недостроенные стены выглядели как аккуратный раскоп давно ушедшего в землю древнего города. Коттедж за мельницей, приземистый кирпичный дом с белым облицованным деревом фасадом закругленной крышей, свидневшимися позади нее белыми мельничными крыльями, отделялся от дороги широким рвом. Дощатый мостик и беленая калитка вели к дорожке и по ней к передней двери, запертой на щеколду. Первое впечатление — пустоты и унылой заброшенности — создавалось, по всей видимости, тем, что дом стоял в значительном отдалении от другого жилья, что стены его и окна были голы, ничем не украшены. Однако при более внимательном взгляде впечатление это оказалось иллюзорным. Сад перед домом зарос, выглядел по осеннему и неприбранным, но розы на двух круглых клумбах по сторонам дорожки были тщательно ухожены. Дорожка усыпана гравием, сорняки на ней тщательно выполоты, двери и окна блистают свежей краской. В метрах в десяти от калитки через ров проложены две широкие прочные доски, въезд в выложенный каменными плитами двор и к кирпичному гаражу. Там, рядом с полицейской машиной, уже стоял старый замызганный мини. Судя по тому, что на заднем сиденье Делглиш заметил пачку приходских журналов, еще одну пачку, поменьше, похожие программы концерта и растрёпанный букет из хризантема осенних листьев, он заключил, что пастор, или, скорее всего, его жена, находится уже в доме. Может быть, заехала по пути в церковь, собираясь помочь прихожанкам украсить храм, хотя четверг вряд ли обычный день для подобных занятий. Едва он отвлекся от разглядывания пасторского автомобиля, дверь коттеджа отворилась, и какая-то женщина заторопилась к ним по дорожке. Ни один человек, родившийся и выросший в пасторской семье, не усомнился бы ни на минуту, что перед ним миссис Уофилд. Она и вправду являла собой прототип жены деревенского пастора, полногрудая, улыбчивая и энергичная, пышущая слегка пугающей уверенностью человека, способного с первого взгляда распознать в собеседнике авторитет и компетентность и немедленно их использовать. На ней была юбка из твида, а поверх юбки хлопчат бумажный в цветочек передник. Ручной вязки ансамбль, из блузки и жакета, уличные туфли на толстой подошве и ажурные вязаные шерсти чулки. Фетровая шляпа с мягкими полями и круглой плоской тульей, пронзенной стальной шляпной булавкой, была бескомпромиссно надвинута на широкий лоб. Доброе утро! Доброе утро! Вы командор Делглиш, а вы инспектор Мессингем. Я Уинифред Свофилд. «Входите, пожалуйста. Старый джентльмен наверху переодевается. Он настоял, что ему следует надеть костюм, когда узнал, что вы к нему едете, хоть я и уверяла его, что в этом вовсе нет необходимости. Через минуту он уже спустится сюда. В фасадной гостиной будет лучше всего, я так думаю. А вы? А это констебль Дэвис. Впрочем, вы все про него знаете сами, правда?» Он говорит, его сюда послали присмотреть, чтобы никто в комнату доктора Лоримера не заходил, и чтобы посетители старого джентльмена не беспокоили. Но пока что тут у нас никого не было, кроме одного газетчика. Ну да я быстро от него отделалась, так что все в порядке. Но констебль, представляете, очень помог мне на кухне. Я должна приготовить поесть мистеру Лоримеру. Только суп и омлет, боюсь, не очень-то густо для ланча, но в кладовой больше ничего нет, одни консервы. Они ему еще как потом пригодятся. Не люблю выезжать из пасторского дома, нагруженная продуктами, будто какая-нибудь благотворительница времен королевы Виктории. Саймон и я. Мы хотели, чтобы он сразу к нам переехал, но он, кажется, не очень хочет уезжать отсюда. Да и по правде, нельзя ж принуждать людей. «Особенно таких старых. А может, так даже лучше? Саймон ведь в постели лежит с гриппом, поэтому-то его здесь и нет. Не хватает еще, чтобы старый джентльмен этот грипп подхватил. Но мы же не можем допустить, чтобы он здесь один на ночь остался. Я думал, он захочет, чтобы его племянница Анджела Фоули здесь побыла, но он говорит нет» так что я надеюсь, что Милли Гоу из Простофили сможет здесь сегодня поночевать, а про потом нам придется завтра подумать. Но я не должна отнимать у вас время, толкуя о собственных заботах. К концу этого потока речи Долглиши и Мессингем оказались в фасадной гостиной. Услышав их шаги в узкой передней, констебль Дэвис появился из двери, ведущей по всей вероятности в кухню, встал по стойке смирно и четко отдал честь. Залившись краской, он взглянул на Делглиши глазами, полными мольбы, смешанной с некоторой дозой отчаяния, и снова исчез. Сквозь дверь сочился аппетитный запах домашнего супа. В душной гостиной сильно пахло табаком, и хотя мебели в комнате было вполне достаточно, она казалась безрадостной и неуютной напоминая хранилище старых вещей, свидетелей старения и нехитрых старческих утех. Камин был забран щитом. Старомодный газовый обогреватель, шипя, испускал жаркие волны в сторону обтянутого рытым плюшем дивана, на спинке которого ясно просматривались два сальных пятна от бесчисленных голов, когда-то здесь покоившихся. Был здесь и квадратный дубовый стол с круглыми точенными ножками и подстать ему четыре стула с дерматиновыми сиденьями. А у стены, напротив окон, стоял массивный серван с растрескавшимися остатками давно разбитых чайных сервизов. На подсервантнике две бутылки пива Гинна и немытый стакан. Справа от камина помещалось глубокое с высокой спинкой кресло, а рядом с ним плетенный столик с дряхлой лампой, под ней кисет с табаком, и пепельница с изображением Брайтонского пирса. Здесь же разложена шашечная доска с выставленными шашками, захватанная со следами пролитой пищи. В нише слева от камина расположился большой телевизор. Над ним — пара книжных полок, заполненных популярными романами в одинаковых обложках и одного размера, — издание клуба любителей книги, которому когда-то, видимо, не очень долго принадлежал мистер Лоример-старший. Выглядели они так, будто кто-то склеил их все вместе, не прочитав и даже не раскрыв. Долглиши Мессингем сели на диван. Миссис Уофилд присела на краешек кресла, выпрямив спину — и ободряюще им улыбалась, привнося в безрадостный неуют этой комнаты успокаивающую атмосферу домашнего очага, только что сваренного варенья, хорошо организованной воскресной школы и многочисленных женских хоровых капел, исполняющих «Иерусалим» Блейка. В ее присутствии оба они сразу же почувствовали себя как дома. Каждый из них в своей жизни, хоть эти жизни так разительно отличались одна от другой, уже встречал женщин, подобных ей. И дело вовсе не в том, думал Делглиш, что ей незаметно измятые оборванные края человеческого существования. Просто она готова не дрогнувшей рукой их отгладить и там, где требуется, подшить и подлатать. «Ну, как он, миссис Уофилд?» — спросил Делглиш. «На удивление, хорошо. Он не перестает говорить о сыне в настоящем времени, что, конечно, тяжело слышать, но, мне кажется, он вполне четко понимает, что Эдвин умер. Я вовсе не имею в виду, что старый мистер Лоример страдает старческим слабоумием. Ни в коей мере». Но иногда очень трудно понять, что такие старые люди на самом деле чувствуют. Естественно, он, должно быть, пережил ужасный шок. Кошмар, не правда ли? Я думаю, какой-нибудь преступник из этих лондонских банд вломился в лабораторию, чтобы завладеть каким-нибудь из вещественных доказательств. В деревне говорят, что нет следов взлома, но ведь настоящий взломщик, если уж решит. Может, влезть куда угодно, так все говорят. Я знаю, сколько отец Грегори пережил из-за взлома в храме Святой Марии в Гайзмарше. Ящик с пожертвованиями взламывали целых два раза, и две подушечки для преклонения колен стащили, те самые, что члены Союза Матерей специально вышивали к пятидесятилетию Союза. Ума не приложу, зачем они кому-то понадобились? «К счастью, здесь у нас ничего такого не случалось. Саймон ни за что не захотел бы запирать дверь. Наша деревня всегда была такой законопослушной, и тем страшнее для нас всех это убийство». Долг лишь нисколько не удивился, что в деревне уже знают, что взлома в лаборатории не было. Скорее всего, кто-то из сотрудников, получив разрешение позвонить домой, Предупредить, что не придет кланчу, горел желанием сообщить волнующую новость и был не очень-то сдержан. Но пытаться отыскать виновного не имело смысла. Он по опыту знал, что в деревне новости распространяются как бы астматическим путем. Путем медленного проникновения. Слова будто просачиваются из одной среды в другую, и надо обладать недюжной решительностью, чтобы дерзнуть остановить процесс или выяснить, где берет начало эта загадочная диффузия. Миссис софилд как всякая пасторская жена, несомненно узнала об этом одной из первых. «Жаль, что мисс Фоули и ее дядюшка, кажется, не очень ладят», сказал Делглиш. «Если бы он мог некоторое время пожить у нее, это помогло бы разрешить вашу теперешнюю проблему». «Я так понял, что она была здесь вместе с подругой, когда вы приехали сюда сегодня утром?» «Да, они были вместе. Доктор Ховард сам приехал вместе с Анджелой сообщить о том, что произошло. Я считаю, это очень чутко с его стороны. Потом оставил ее здесь, а сам вернулся в лабораторию. Он не хотел надолго отлучаться, что совершенно естественно». «Думаю, Анжела позвонила подруге, и та тотчас же приехала. Потом прибыл констебль, а вскоре за ним и я. Анжеле и мисс Моусон не имело смысла дольше здесь оставаться, да и доктор Ховард беспокоился, чтобы большинство сотрудников были в лаборатории к вашему приезду». «А других родственников или близких друзей у него нет, вы не знаете?» «Думаю, нет». Они почти ни с кем не общались. Старый мистер Лоример не ходит в церковь и участие в деревенских делах не принимает, так что мы с Саймоном не очень хорошо с ним знакомы. Я знаю, многие думают, что священник должен стучаться во все двери и людей в церковь вытаскивать, но Саймон вовсе не считает, что это какую-то пользу может принести. И я должна сказать, что, на мой взгляд, он совершенно прав». «Конечно, сам доктор Лоример посещал храм Святой Марии в Гайзмарше. Отец Грегори мог бы вам больше о нем рассказать, хоть я и не думаю, что сын больше принимал участие в жизни храма, чем отец. Он обычно мисс Уиллард в церковь подвозил, заезжал за ней в старый пасторский дом. Может, с ней тоже стоит поговорить, хоть и не похоже, чтобы они так уж дружны были. Я думаю...» Он подвозил ее в церковь, потому что отец Грегори его просил. Не по собственному желанию. Она странная женщина, вряд ли подходит, чтобы за детьми смотреть. Я бы так сказала. Но вот идет тот, с кем вы на самом деле должны поговорить. Смерть, — подумал Делглиш, — стирает семейное сходство, так же, как уничтожает личность. Между мертвыми и живыми нет ни сходства, ни связи. Человек, вошедший в комнату чуть шаркающей походкой, держался совершенно прямо. Когда-то он, должно быть, был того же роста, что и его сын. В придевших седых волосах, зачесных назад с высокого лба, все еще виднелись черные, как у сына пряди. Слезящиеся глаза в морщинистых веках были такими же темными. Но в нем не было никакого сходства с застывшим на полу лабораторией телом. Смерть, навсегда разлучившая их, лишила их этого сходства. Миссис Уофилд представила всех друг другу, и ее ободряющий голос звучал так громко и решительно, словно она разговаривала с глухими. Затем она весьма тактично испарилась, пробормотав что-то про суп и кухню. Мессингем вскочил было помочь старику сесть в кресло, но тот отстранил его резким движением плохо гнущейся руки. Помедлив, поколебавшись, как будто гостиная была местом ему совершенно незнакомым, он осторожно опустился в потертое кресло с высокой спинкой, справа от камина, что, скорее всего, и было его обычным местом. Оттуда он теперь смотрел на долглише, не отводя глаз. Сидя вот так, совершенно прямо, в темно-синем старомодном костюме, дурно сшитом, пропахшим нафталином и, к тому же, свободно висевшим на его усохшем теле, старик казался чуть ли не гротескно-трогательным, но все же не лишенным достоинства. «Интересно, почему он побеспокоился переодеться?» — думал Делглиш. «Было ли это дань уважения погибшему сыну, необходимостью придать некую форму своему горю?» или вызвано лишь волнением, желанием чем-то занять себя, а может быть просто атеистической убежденностью, что раз к тебе едут представители власти, следует выказать им должное уважение и тем снискать их благосклонность. Делглишу припомнились похороны молодого полицейского детектива, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Тогда его до глубины души тронули ни красота и звучность заупокойной службы, и даже не малолетние дети, шедшие, держась за руки, за гробом отца. Почти невыносимо трогательными показались ему поминки в маленьком ведомственном доме. Тщательно продуманное угощение, домашние блюда, приготовленные вдовой для коллег и друзей умершего мужа, выпивка, на которую были потрачены с трудом собранные деньги. «Может быть, это принесло и утешение тогда, а потом умеряла боль воспоминаний. Может быть, и старому мистеру Лоримеру стало немного легче от того, что он побеспокоился переодеться». Устроившись чуть поодаль от Делглиша на комковатом диване, Мессингем раскрыл свой блокнот. «Слава богу, старик довольно спокоен. Никогда ведь не знаешь, как родственники отреагируют». Насколько он знал, у Делглиша была репутация человека, который прекрасно умеет обращаться с убитыми горем. Соболезнования, которые он приносил, были не слишком пространными, может быть, чуть официальными, но они, по крайней мере, всегда звучали вполне искренне. Он считал само собой разумеющимся, что семья убитого будет охотно сотрудничать с полицией, но из чувства справедливости, а не ради возмездия. Он не поощрял использование той необычайной психологической взаимозависимости, которая придавала сил как детективу, так и родственникам жертвы, и которую так легко и так опасно было эксплуатировать. Он не давал никаких особенных обещаний, никогда не пытался запугать слабых и не потворствовал сентиментальным. «И все-таки, кажется, не бывает случая, чтобы он им пришелся не по душе», — думал Мессингем. «Бог их знает почему. Временами он бывает так невозмутим, что начинаешь сомневаться, не чуждо ли ему все человеческое». Мессингем видел, что хоть Делглиш и встал, когда старый Лоример вошел в гостиную, он не сделал ни малейшего движения, чтобы помочь старику усесться в кресло. Бросив беглый взгляд на лицо шефа, он заметил лишь обычное выражение отстраненного созерцательного интереса. Может ли хоть что-то вызвать у него мгновенное чувство жалости? Думал Мессингем. И если может, то что? Ему вспомнилось другое дело, которое они расследовали вместе год назад, когда сам он был всего лишь сержантом. Убийство ребенка. Делглиш смотрел на родителей точно так же. Спокойно и оценивающе. Но целый месяц, пока дело не было раскрыто, он работал по 18 часов в сутки. А в новой книге его стихов появилось поразительное стихотворение об убитом ребенке, о котором ни один из сотрудников Скотланд-Ярда не отваживался его автору и слова сказать. Даже те, кто заявлял, что в стихотворении им все понятно. «Как миссис Уофилд объяснила вам, — начал Делглиш, — моя фамилия Делглиш, а это инспектор Мессингем. Надеюсь, доктор Ховард предупредил вас, что мы приедем. Я очень сожалею о вашем сыне. Как вы себя чувствуете? Сможете ли ответить на несколько вопросов?» Мистер Лоример мотнул головой в сторону кухни. «А что она там делает?» Голос его, хоть и высокого тембра и с признаками старческой сварливости, был на удивление сильным для такого старого человека. Миссис Уофилд, кажется, готовит суп. «Видимо, она взяла лук и морковь из ящика для овощей. Мне кажется, запахло морковью. А Эдвин знает, я не люблю морковь в супе». «Он сам для вас всегда готовил». Он сам всегда готовит, если не выезжает на место преступления. Я не очень много ем в середине дня, но он всегда оставляет какую-нибудь еду, чтобы я мог себе разогреть. Вчерашнее жаркое или, может, рыбу в соусе. А сегодня утром он ничего не оставил, потому что не пришел домой вчера вечером. Пришлось самому готовить завтрак». Мне хотелось бекон поджарить, но я подумал, может, он ему вечером понадобится. Лучше я его на вечер оставлю. Он вечером яичницу с беконом жарит, если поздно задерживается». «Мистер Лоример, как вы думаете, почему кому-то надо было убить вашего сына? У него были враги?» — спросил Делглиш. «Откуда у него враги?» Он ни с кем не был знаком, только с коллегами из лаборатории. А в лаборатории его все очень уважают. Он мне сам это говорил. Зачем кто-то захотел бы причинить ему вред? Эдвин жил своей работой. Старик произнес последнюю фразу так, будто сам это выражение придумал, и очень им гордился. «Вы ведь вчера вечером звонили ему на работу. В какое время это было?» «Это было без четверти девять. У меня телек погас. Он не мигал, и зигзаги на экране не появлялись, как это иногда бывает. Эдвин показал мне, какую ручку сзади крутить, если так. А он просто погас. Сначала оставался маленький кружок света посередине, а потом и он погас». Я не мог посмотреть вечерние новости, поэтому позвонил Эдвину, попросил его вызвать мастера. Мы в рассрочку телек берем, так что они в любое время должны мастера присылать. Только у них вечно отговорки находятся. Прошлый месяц я им звонил, так они два дня никого не присылали. А вы можете вспомнить, что вам сказал ваш сын? Он сказал, что бесполезно звонить им поздно вечером. Он это сделает утром, первым делом до того, как на работу уедет. Но, конечно, так и не сделал. Домой не пришел, и он до сих пор не в порядке. А я не люблю сам звонить. Это Эдвин всегда такими вещами занимается. Как вы думаете, миссис Свофилд могла бы позвонить им? Я в этом совершенно уверен. Когда вы ему позвонили, он не сказал, что ждет посетителя. Нет, он разговаривал так, будто очень торопится, и ему неприятно, что я позвонил. Но он всегда говорит, чтобы я звонил в лабораторию, если что не в порядке. И он больше ничего вам не сказал, кроме того, что позвонит телемеханику сегодня утром. А что еще он мог сказать? «Он не такой, чтоб по телефону болтать!» «А вы вчера звонили ему на работу по поводу больницы?» «Да, звонил. Я должен был вчера днем лечь в больницу Адденбрука. Эдвин собирался меня отвезти. С ногой у меня э, псориаз, понимаете? А там собирались новое лечение применить. Он сделал движение, будто хочет завернуть штанину». Но лишь поспешно сказал, «Не надо, не надо, мистер Лоример. Эх, когда вы узнали, что место для вас так и не освободилось?» «Около десяти они мне позвонили. Он только-только из дому ушел. Так что я позвонил в лабораторию. Я, понятно же, знаю номер биологического отдела. Это там он работает, в биологическом отделе». Миссис Истербрук взяла трубку и сказала, что Эдвин в больнице на вскрытии, но она ему передаст, как только он придет. Которые из больницы Аденбрука звонили, сказали, что, может, пришлют за мной во вторник. А кто меня теперь отвезет? Я надеюсь, что миссис Свофилд сумеет что-нибудь организовать. Или ваш племянниц сможет как-то помочь. Вы не хотите, чтобы она побыла тут с вами? «Нет. Что она может сделать? Она была тут сегодня утром с этой своей подругой. С этой женщиной, которая романы пишет. Эдвин их не любит, ни ту, ни другую. Подруга эта, мисс Моусон, да? Шарила чего-то наверху. Слух у меня очень хороший. Я прекрасно ее слышал. Вышел из двери, а она как раз спускается по лестнице». «Сказала, она в ванной была. А зачем на ней кухонные перчатки были, если она в ванную ходила?» «И правда, зачем?» — подумал Делглиш. Виски сжал от раздражения. Констебль Дэвис мог ведь и пораньше сюда приехать. Было вполне естественно, что Ховард приехал вместе с Анджелой Фоули сообщить о смерти Лоримера-младшего и оставить ее с дядюшкой. Кто-то ведь должен был побыть со стариком, а кто же более подходит для этого, чем единственная близкая родственница? Вероятно, естественно и то, что Анджела Фоули вызвала подругу помочь. Возможно, обе они интересовались завещанием Лоримера. Что ж, и это было бы вполне естественно. Мессингем подвинулся на диване. Делглис чувствовал, как тому не терпится отправиться наверх, в комнату Лоримера. Ему и самому не терпелось. Но книги и бумаги, печальные обломки, ушедшие в небытие жизни, могли и подождать. Живой свидетель мог впоследствии оказаться менее общительным. Он спросил. «А чем занимался ваш сын, мистер Лоример?» «Вы имеете в виду после работы? Он по большей части у себя в комнате сидит. Думаю, читает». У него там наверху целая библиотека книг. Мой Эдвин, он же ученый. Телевизор он не очень-то любит, так что я сижу тут, внизу. Иногда слышу, он пластинки заводит. Потом еще садом занимается почти все выходные. Машину моет, готовит, за покупками ездит. Полной жизнью живет, и времени у него не так уж много. Он в лаборатории каждый день до семи вечера остается, иногда и позже. «А друзья?» «Нет, друзьями он не занимается. Мы с ним сами по себе». И на выходные не уезжал. «Куда бы он мог уезжать? И что тогда со мной делать? А потом надо же и за покупками ездить. Если его не вызывают на место преступления...» Он в субботу утром везет меня в Или, и мы с ним идем в супермаркет, а потом мы устраиваем ланч в городе. Это мне такое удовольствие доставляет. Кто ему звонил? Из лаборатории. Только сотрудник по связям с полицией звонит, чтобы сообщить, что его вызывают на место убийства. Иногда посреди ночи. Только он никогда меня не будет. У него параллельный телефон в комнате. Тогда он просто мне записку оставляет. Но обычно успевает вернуться вовремя, чтобы в семь часов мне чашку чаю принести. Ну, сегодня он, конечно, этого не сделал. Поэтому я и позвонил в лабораторию. Сначала я его номер набрал, но ответа не было. Тогда я в регистратуру позвонил. Он мне оба номера дал, чтобы я туда звонил, если его не застану, в случае чего. И никто больше ему в последнее время не звонил, никто не приходил с ним увидеться. Да кому надо с ним видеться? И никто ему не звонил, только эта женщина. Долглиш спросил очень тихо. «Какая женщина, мистер Лоример?» «Не знаю, какая». «Знаю только, что звонила. Эдвин как раз ванну принимал, а телефон звонил и звонил, так что я решил лучше мне трубку взять». «Можете ли вы точно вспомнить, мистер Лоример, как это случилось и что она говорила с того момента, как вы взяли трубку? Не спешите. Никакой спешки нет. Это может быть очень важно». Там ничего особо запоминать и не надо было. Я собирался назвать наш номер и позвонить ее подождать, только она мне и слова сказать не дала. Начала говорить, как только я трубку поднял. Сказала, мы были правы, там что-то происходит. Потом сказала что-то вроде того, что свет отгорел, и она записала цифры. «Что свет отгорел?» «И она записала цифры?» «Точно так. Это звучит сейчас бессмысленно, но она тогда сказала что-то вроде этого, потом назвала мне цифры». «А вы можете их припомнить, мистер Лоример?» «Только последнюю. 1840. Или, может, это были цифры 1840». Я их запомнил, потому что первый дом, в котором мы жили после моей женитьбы, был номер восемнадцать, а второй номер сорок. Правда ведь, какое совпадение? Ну, во всяком случае, эти цифры у меня в памяти застряли, а вот другие вспомнить не смогу. А сколько всего цифр? Три или четыре всего. Сначала две, а потом восемнадцать и сорок. А на что были похожи эти цифры, мистер Лоример? Как их произнесли? Вы не подумали, что она дает вам номер телефона или регистрационный номер машины? Вы можете припомнить, какое впечатление они на вас тогда произвели? Э, впечатление? Никакого. Зачем? Больше похоже на телефонный номер, я думаю. Не думаю, что номер машины. «Там никаких букв ведь не было, понимаете? Скорее, на год они похожи 1840. Или на время 1840. А как вы думаете, кто это мог звонить?» «Не знаю. Не думаю, что из лаборатории кто-нибудь. Голос не такой, как у их сотрудников». «Что вы имеете в виду, мистер Лоример?» Каким вам показался этот голос? Старик сидел в своем кресле, пристально глядя прямо перед собой. Его руки, с такими же длинными, как у сына, пальцами, но обтянутые и сохший, словно сухой осенний лист кожей, испещренной старческой гречкой, тяжело свисали между коленями, гротескно крупные по сравнению с хрупкими запястьями. Помолчав с минуту, он сказал показался взволнованным. Он снова помолчал. Оба полицейских смотрели на него. Массингем подумал, вот еще один пример того, как шеф умеет вести дело. Он сам бросился бы наверх разыскивать завещание и бумаги убитого. Но вот это показание, так искусно вызнанное, было жизненно важным. Примерно через минуту старик заговорил снова. «Как заговорщица! Вот как она говорила! Как заговорщица!» — произнес он. Они сидели молча, выжидая, но он больше ничего не сказал. И тут они увидели, что он плачет. Лицо его не изменило выражение, но слеза — единственное, жемчужно отсвечивая упала на иссохшие руки. Он смотрел на нее, словно не понимая, что это такое. Потом сказал, «Он был мне хорошим сыном. Было время, когда он уехал в колледж, в Лондон. Мы утратили связь. Он писал нам письма матери и мне, но домой не вернулся. Но все эти последние годы теперь, когда я один...» Он обо мне очень заботится. Я не жалуюсь. Я думаю, он оставил мне сколько-то денег, и пенсию я получаю. Но очень тяжело, когда молодые уходят первыми. И кто теперь будет за мной приглядывать?» Долглиш тихо сказал. «Нам надо осмотреть его комнату, проверить документы. Комната заперта? Заперта? Зачем ее запирать? Никто туда не заходил, только Эдвин. Долглиш кивнул Мэссингему, и тот вышел позвать миссис Уофилд. Потом они отправились наверх.